Глава 15. Такого обращения и того, что в нашу сторону повернулись остальные демоны, что до этого не проявляли никакой активности и из-за этого были практически незаметны в темноте пещеры, не выдержал один из бойцов. Еще до того, как была отдана команда, он выстрелил в лицо парня, и на удивление, пули не встретила никакого препятствия на своем пути. Так и умер неудачливый чернокнижник с Миной Обиды и недоумение на своем лице. «Он что, никакую защиту не поставил?» — спросил один из магов, также не понимающий, как это могло произойти. «Кто стрелял без команды?» Одновременно с ним зло спросил командир бойцов, глядя на своих подчиненных. «Я сейчас этому быстрому стрелку сам голову прострелю». «Не отвлекаться!» — рявкнул Константин. «У нас тут целая пещера демонов». Да, последнее, как никогда правильно описывало то, что происходило в пещере. Не знаю, сколько времени потратил этот парень на создание этого ритуала и вызов демонов, но их и в самом деле было слишком много, что говорило о том, что их тут собирали не одну неделю. При этом ритуальный круг, несмотря на смерть чернокнижника, продолжал работать, щедро снабжаемый кровью из притащенных демонами трупов. Вот и сейчас из него вылетели духи, Моментально вселившись в один из трупов и начав стремительно преображать его, чтобы спустя несколько мгновений перед нами предстал новый человек-змея. А вот это как вообще возможно? Думать насчет этого времени не осталось, так как в это же время к нам на расстоянии уверенного попадания приблизились маверы, среди которых скользили куда более верткие и сообразительные двуногие демоны со своими костяными клинками в остроте которых уже довелось убедиться. Уже наученные опытом стычек с этими демонами маги возводили небольшие препятствия на пути тараканов-переростков, замедляя их и при этом не загораживая зону для обстрела рассредоточившимся рядом с выходом из пещеры автоматчиком. Перед ними тоже были созданы оборонительные преграды, но опять же так, чтобы давать возможность быстро сменить позиции. Закончив с укреплениями, маги начали оказывать более активную поддержку, кося задние ряды демонов, пока автоматчики экономными очередями снимали прорвавшихся ближе противников. Гончих я решил пока придержать рядом, как собственные церби с Роксаной, пока не ясно, как повернется ситуация, а они все по большей части бойцы ближнего боя, и задеть их сейчас в этой толче легче легкого. Константин, как и часть магов. Тоже пока не вмешивался, но продолжал создавать техники, подвешивая их в неактивном состоянии рядом с собой. Пускай среди слуг и не было никого высокорангового, но чувствовалось, что подготовка воинов у Скуратовых поставлена так, чтобы недостаток сил компенсировался правильностью их применения. И все же демонов было слишком много, чтобы гарантированно убить всех до того, как они доберутся до людей. Да и как бы ни были хороши воины и маги рода Скуратовых, промашки все же случались, особенно когда дело касалось змеи людей. Слишком уж вертка уходящих от направленных в них техник. Из-за этого нам пришлось отступать к проходу, где из-за небольшой ширины разлома было удобнее контролировать зону огня. Спустя долгих пять минут мы оказались в прорытом рабочем тоннеле, и тут уже на помощь изрядно потратившимся магам. «Пришли мои гончие, которые стали поливать огнем все, что пыталось сунуться к нам. Даже несмотря на организованный отход, без смертей и ранений не обошлось. Многие бойцы вообще полностью истратили свой боезапас, и сейчас поспешно распределяли оставшиеся патроны, чтобы не быть обузой для остальных. Невзирая на устроенный теплый прием», Несколько змеи-людей смогли прорваться, но их обгорелые тушки тут же были встречены лезвиями ветра в исполнении Константина. В итоге, спустя 10 напряженных минут, поток демонов иссяк, и все наконец-то смогли выдохнуть спокойно. Правда, несмотря на это, никто не торопился входить обратно в пещеру, так как магам желательно было восстановить хотя бы часть своих сил перед этим. Лучше промедлить сейчас, чем потом потерять еще несколько человек. Да и проход после работы моих гончих необходимо было остудить. Я же предпочел находиться позади основной группы. Хватит и того, что мне и так пришлось участвовать в игре Константина, да и не ждал от меня никто безрассудной инициативы. Так что я вместе со всеми дожидался команды на дальнейшие действия, которая прозвучала после 10 минут отдыха. Двое магов воды при поддержке воздушника быстро остудили проход, заодно освободив его от тел демонов. А то вдруг еще каким-то образом кто-то из них умудрился выжить и неожиданно нападет, когда будешь проходить мимо. Таких случайностей никому не нужно. Так что шли мы по очищенному проходу и в пещере уже добивали лишь остатки демонов, которые по какой-то причине не сунулись в бойню, по примеру своих товарищей. С выжившими существами разбирались с азартом, вымещая на них весь накопившийся стресс и злобу. Одиночные демоны уже не представляли большой опасности для столь большой группы, так что автоматные очереди вместо точечных попаданий были лишними, но, по всей видимости, необходимыми. Сам я никогда такого способа не испытывал, хотя нет, вру, Был один момент, после которого Скуратов меня как раз привлек к работе на службу магической безопасности империи. Вот что значит не вовремя вспылить. Вот и все, спросил у меня Константин, только вот в его голосе не чувствовалось уверенности. Впрочем, не думаю, покачал я головой. В этот момент я при поддержке призывов и из с Цербии вышел вперед, чтобы оказаться рядом с ритуальным кругом. Как мне и показалось издалека, круг был полон энергии, а смерти демонов рядом с ним лишь насыщали его, и все это мне сильно не нравилось. Я попытался подойти еще ближе к печати, но та не пустила меня дальше, отгородившись от мира прозрачным барьером, который активировался только, когда я пересек невидимую черту. А почему эту защиту не использовал чернокнижник, или он просто не успел? «Только не говори», — попросил меня Скуратов, подойдя ближе. По его команде остальные члены нашего отряда стали рассредотачиваться по пещере и в то же время отыскивать спрятавшихся демонов. «И так все понятно», — пожал я плечами. «Все, что было до этого, может оказаться лишь легкой разминкой перед тем, что может произойти сейчас». Будто в подтверждении моих слов рисунок на полу пещеры засветился чуть ярче а тело убитого чернокнижника вдруг дернулось. Один из автоматчиков тут же послал пулю в него, но та сгорела, столкнувшись с барьером, окружающим ритуальный круг. «Знаете», — раздался голос убитого, «получать пулю в голову не самое приятное ощущение». Он уже более уверенно перевернулся на живот и медленно поднялся с земли. «Как же хорошо, что я предусмотрел такую возможность. Я заботился тем, чтобы это мне не мешало». Что-то я смотрю, что все слишком напоминает киношный антураж. Хмыкнул я, смотря, как затягивается дырка от пули на лбу парня. Сам чернокнижник посмотрел на меня абсолютно черными глазами, что говорило о дополнительном подселенце в его теле. Создание подходящей сцены, мнимая смерть и теперь вот это восстание из мертвых. Ты уловил суть, похлопал в ладоши парень, радостно улыбнувшись. Правда, он в этот момент не видел, что улыбалась только половина его лица, в то время как по другой пошла сеть черных вен, которые искривили эту часть лица. Хоть кто-то понял весь мой замысел. «И зачем необходима была эта демонстрация?» – спросил Константин. «Видимо, все же придется объяснить», – тяжело вздохнул чернокнижник. Чем больше проходило времени, тем сильнее, пускай и довольно незаметно менялось его тело, становясь крупнее и отчасти отталкивающим в своей непропорциональности, который говоривший, казалось, не замечал. Мне нужна была площадка для тестирования своих возможностей. И, как видите, все прошло как никогда удачно. Только твои демоны неожиданно закончились, продолжил раскручивать его на дальнейшее откровение мой напарник, пока остальные маги незаметно прощупывали барьер. «Это не тот ресурс, о котором я буду жалеть. Не сейчас!» Улыбнувшись, ответил чернокнижник, с любопытством начав рассматривать свою левую руку, на которой то появлялись длинные черные когти, то исчезали. «Они помогли мне собрать достаточно энергии, чтобы провернуть это», — показал он на свою руку. «Правда выглядит великолепно!» — с нотками безумия обратился он ко всем. Вообще сложно ожидать адекватного поведения от человека, который захотел подселить в свое тело демона. Удивительно, как он вообще остался при своей личности и при этом получил возможности одержимого, что сейчас с интересом исследовало и одновременно демонстрировал нам. Правда, должного отклика парень не получал, но это его не расстраивало. Настолько он был поглощен изучением своих способностей. Правда, и я тоже не стоял на месте, а незаметно создавал рядом с собой новую печать, которую, как правило, использовал для сдерживания демонов и один раз продемонстрировал на своей любимой тете Катрине. Чувствую, что магические цепи с этим кадром ой как пригодятся, и поэтому экономить на их создании не собирался. «Действуйте», — отдал я короткую команду Церби и Роксане. Мои сопровождающие не нуждались в дальнейших указаниях, Быстро выбрав противоположные стороны и разом ударив по защите, не дающий нам приблизиться к чернокнижнику. Пускай маги осторожничали и искали в защите Бреши, но я их попросту не видел даже в магическом зрении, да и банально не было времени проводить долгий поиск, так как чернокнижник все лучше разбирался в том, что давал ему плененный демон, и это могло очень нехорошо закончиться. Причем тут было два варианта и оба не самые хорошие. С одной стороны, он мог действительно подчинить себе демона, и тот, слушаясь команд парня, видоизменяет его тело, и тогда чернокнижник по полной сможет воспользоваться новыми даруемыми из-за этой связи возможностями. С другой же стороны, сам демон может занять лидирующее положение, что с учетом насыщенности магического круга энергии может привести к взрывному росту его сил, и тогда с этой напастью сможет справиться... «Только кто-то не ниже ранга магистра, а то и архонта». «Мне до сих пор непонятно, как демоны, являющиеся по своей сути энергетическими паразитами, так быстро проскакивали все стадии одержимости, практически мгновенно преображая тела в местилище. И ведь тебе никаких конфликтов энергии». «А вот врываться в закрытые двери некрасиво», — прокомментировал атаку на щит чернокнижник. «Хм, а вот это неожиданно». Он в этот момент удивленно посмотрел на Церби. «Еще один демон?» «Так против меня решили использовать другого чернокнижника», широко улыбаясь, он перевел взгляд на меня. Теперь на лице парня отчетливо виделась сеточка почерневших вен, превращая его в монстра. «Ошибаешься», — улыбнулся я в ответ, хотя меня внутренне и передергивало от такого зрелища, но доводилось мне видеть демонов и попротивнее наружностью я не чернокнижник». Одновременно с этими словами Роксана каким-то образом сумела мечами взломать защиту ритуального круга, так и знал, что у нее непростые мечи, и та пошла трещинами. Маги рода Скуратовых, увидев такое, применили свои техники, чем окончательно довели защиту до истощения. Чернокнижник, слишком увлекшийся своими изменениями, попросту не успел среагировать на это И я активировал созданные печати, которые мгновенно материализовались в разных точках пещеры, чтобы ударить вылетевшими из них светящимися синим цепями. Подготовил специально несколько печатей, чтобы гарантированно суметь пленить слишком шумелого чернокнижника. И, как оказалось, не зря, так как первые три цепи этот получеловек-полудемон каким-то образом умудрился отбросить в сторону. Пускай его руки от этого и задымились, но сам факт. Еще четыре цепи успели обмотать его левую руку и потянуть на себя, а успевшие добраться до тела еще три оставшихся лишились своих сил в момент, когда неожиданно вспыхнул ритуальный круг. «Занятно, занятно», — покачал головой чернокнижник. «Пока мои цепи сковывали этого, это существо, по-другому уже сложно было сказать», так как к этому моменту в нем мало что осталось от человека и сохранялась лишь гуманоидная фигура с буграми измененной плоти, которая с каждой секундой подвергалась новым преображениям. В него попало несколько заклинаний, но все раны довольно быстро затянулись. Единственное, что было хорошо в этой ситуации, так то, что на поддержание такого темпа изменений и свое исцеление чернокнижник тратил запасенную в ритуальном круге энергию. Последний, судя по потускневшему сиянию, изрядно был высушен неосторожными действиями парня. Рокс решила воспользоваться ситуацией, пока наш противник зафиксирован на одном месте и напала на него, в мгновение преодолев разделяющее их расстояние и оказавшись с левой стороны. Демонесса успела нанести три удара своими мечами, прежде чем неожиданно возникший из спины то ли хвост, то ли щупальце не попыталась ударить по ней в ответ. «Так дело не пойдет», — недовольно покачал головой чернокнижник и без особой задержки просто отрезал себе руку. Впрочем, вместо отрезанной конечности практически сразу появился темный сгусток, который сформировал подобие конечности, но всю покрытую шипами. «А вот так лучше», — улыбнувшись произнес он вновь посмотрев на меня: Раз уж вы напали на меня, то и я проверю свои новые возможности. Вместе с последними словами, чернокнижник сорвался с места и напал на первого, попавшегося ему под руку автоматчика, просто нанизав его на выросшие на правой руке черные когти. При этом он не стал задерживаться на месте и вновь вернулся в ритуальный круг, чтобы нанести следующий удар уже шипами с левой руки, которые правда завязли в каменной стене, возникшей перед бойцами. Так в целом дальше и продолжалось. Чернокнижник придумывал все новые способы, как бы убить людей, а бойцы рода Скуратовых при поддержке магов пытались оказать ему сопротивление. Вот только все атаки, что наносили хоть какой-то урон нашему противнику, практически сразу нивелировались скоростью его регенерации. Да и в целом это существо становилось все крупнее и приобретало более плотную шкуру, которая уже была достаточно прочной, чтобы на часть атак и вовсе не обращать внимания. Роксана пару раз успешно отрезала чернокнижнику его конечности или появляющиеся время от времени выросты, но пока старалась не сильно рисковать, лишь иногда помогая другим членам отряда, когда тем приходилось особо туго. Цербий вообще предпочел переместиться ко мне, так как он мог стать лишь помехой для остальных. Не обладая той же скоростью, что была у Димонессы, он бы попросту не успел увернуться от всего, что летело в сторону чернокнижника или рядом с ним. Поэтому он прикрывал меня, когда тот обращал внимание в мою сторону. Благо ударов когтями, как правило, хватало, чтобы избавиться от летящих предметов. А перейти на ближний бой парень пока не решался, в том числе из-за гончих, что при любой угрозе мне полыхали огнем, который пришел не по нраву даже этой стремительно регенерирующей твари. Что-что, а вот демоническое пламя, лишь внешне похожее на обычное его стихийное проявление, жгло демонов как сухую древесину, особенно если добавить в него магической энергии, которой я щедро поделился с гончими перед боем». Я же, скрестив руку на груди, старался выглядеть это решенным и лишь капельку заинтересованным. На самом же деле я с помощью магического зрения анализировал все, что делал чернокнижник и, кажется, нашел решение нашей проблемы. Его надо отбросить как можно дальше от ритуального круга, тихо произнес я стоящему рядом со мной Константину, который тоже показательно не принимал в этом веселье никакого участия. Лишь иногда оставил воздушные щиты перед людьми рода, но это уже сущая мелочь. И желательно не дать вернуться хотя бы в течение минуты. «Сделаю!» — решительно кивнул Константин, практически без задержки, создав довольно сложную технику. В центре пещеры возникла самая настоящая торнадо, которая, несмотря на все попытки чернокнижника остаться на месте, все же подхватила его в воздух, обрубив все те отростки, которыми он, собственно, старался зацепиться. И вообще, эта же техника явно выше возможностей старшего мастера, которым мне когда-то представился мой напарник. Нет, так-то и на этом ранге можно создать такую технику, но это потребует несколько минут времени на удержание техники и напитывание ее необходимой энергией. Здесь же она была создана мгновенно и тут же активирована. Я и раньше замечал, что Константин порой применяет техники куда выше официального ранга, но вот это уже был довольно жирный намек на его реальные возможности. Тем не менее техника справилась с поставленной целью и, затянув себя нашего противника, отошла в сторону, чем разрушила прямой контакт чернокнижника и ритуального круга. Мои оставшиеся цепи все так же удерживали отрубленную руку парня, что он оставил без внимания совершенно зря. Пускай так он освободился от захвата, но в то же время отдал мне образец не только своей плоти, но и части энергетики. Благодаря последнему я, использую цепи как своеобразный проводник, попросту послал импульс энергии через руку, чтобы разрушить ритуальный круг. К сожалению, он был сделан слишком качественно, чтобы попытаться сработать каким-то другим способом. Энергетический импульс попросту выжег руку чернокнижника, не оставив от нее и пепла, но со своим делом справился. Ритуальный круг был деактивирован, а вся содержащаяся в нем энергия просто была направлена в мир демонов. Представляю, какая там начнется битва за дармовую энергию. Выпускать ее с этой стороны могло закончиться не очень хорошими последствиями, начиная от разрушения свода пещеры и заканчивая тем, что чернокнижник сумеет втянуть эту энергию в себя и еще больше усилиться. В любом случае, это был плохой вариант. «Нет! Как вы посмели!» — раздался злой крик из торнадо чернокнижника. «Я столько месяцев потратил на сбор энергии для этого ритуала!» При этом он как-то умудрился выпрыгнуть из ловушки техники, устроенной Константином, и приземлиться рядом с ритуальным кругом. Самого парня, уже не похожего на прежнего себя, изрядно пообтесало ветром, но все еще стремительно работающая регенерация быстро исправляла эту проблему, делая его шкуру прочнее. Говорить очевидные вещи не требовалось. Все и так поняли, что я что-то сделал с ритуальным кругом, и воспользовавшись тем, что чернокнижник, остановившись на одном месте, сокрушался о своей нелегкой судьбе, начали наносить ему урон, чем могли». Жаль, что патронов было уже маловато, да и маги изрядно потратили энергии из своих резервов, но все равно в первые секунды парня накрыло сразу несколькими техниками, которые отбросили ту тварь, в которую он превратился в сторону, подальше от нашей группы. Медленно поднимаясь, чернокнижник посмотрел на меня своими абсолютно черными глазами, медленно и спокойно произнес «Вас будет достаточно, чтобы возобновить ритуал». Он хотел сказать еще что-то, и, скорее всего, это были бы очередные угрозы, но неожиданно для всех рядом с ним возникла Роксана, которая попыталась отрубить парню голову. Вот только костяной воротник, что нарос у его шеи, с достоинством принял на себя удар мечей демонессы, и хоть та сумела нанести глубокую рану, но не сумела отделить голову от тела. Девушке даже пришлось поспешно уходить в сторону, так как чернокнижник ответил почти моментально, намереваясь, по всей видимости, схватить Рокс, но та вместо себя оставила иллюзию. Последнее здорово разозлило это существо, растворившись прямо во вулапах невесомым облачком тумана. Это стало последней каплей для и так уже порядком расшатанной единением с демоном-психикой, и чернокнижник сорвался со своего места По пути ранее черную слизь изо рта, в которую у него превратилась слюна. Это уже точно был не человек, а зверь с человеческим разумом, что, возможно, было даже опаснее. Гибкое, покрытое костяной броней тело чернокнижника было массивнее его изначального в два раза, но тем не менее, скорость этот монстр развивал потрясающую. Не все техники магов могли попасть в него, а те, что попадали, практически полностью сводились на нет из-за брони. Пули его все отскакивали от элементов брони, имея шанс пробить только незащищенные участки кожи, коих было немного. Да, теперь, после того, как ритуальный круг был деактивирован, было заметно, что регенерация чернокнижника замедлилась, но все же не на таком уровне, чтобы его стало легче победить. Тем временем Роксана умело водила монстра кругами, подставляя его для атак магов, к которым присоединился Константин. В его исполнении все техники были точечными и убийственными, снимая слои брони и отрывая извивающиеся наросты на спине. Я же время от времени создавал новую печать с энергетическими цепями, которые при удаче на несколько мгновений заставляли чернокнижника останавливаться и избавляться от помехи, чем пользовались маги и мои гонщие, нанося ему точечный урон. Возможно, у него были шансы, если бы мы до этого не уничтожили других демонов, или же он сразу попытался бы скрыться. Даже навскидку из этой пещеры было несколько ходов, помимо того, через который проникли мы. Да и сам парень должен был как-то сюда попасть. Но слияние с демоном само по себе опасное дело. А в такой обстановке, когда тебя вынуждают все больше использовать непредназначенные для человека силы, Так что сейчас мы сражались с обезумевшим от боли и постоянной регенерации существом, которое уже не мыслило ни о чем ином, кроме как достать Роксану. Та же, в свою очередь, не давала ему отвлечься на других членов нашей группы, постоянно мелькая перед его носом и дразня своей близостью. Видимо, в какой-то момент положение, в котором он оказался, дошло до мозга чернокнижника, и тот неожиданно проигнорировал очередное нападение Демонессы, и позволил себя сильно ранить, чтобы в следующий миг оказаться среди автоматчиков и устроить бойню. Роксана попросту не успела среагировать на столь стремительные действия, уже привыкнув, что монстр постоянно нападает на нее. Маги, к сожалению, не могли больше применять самые убойные свои техники, опасаясь задеть товарищей, и это промедление стоило еще нескольких жизней. Смерти людей были для чернокнижника будто глотком свежего воздуха, Его регенерация разом увеличила свою скорость. И, возможно, нам бы стало совсем плохо, если бы Константин не накинул воздушную удавку на шею парня и, несмотря на его сопротивление, отбросил того в центр пещеры, где его уже ждала Роксана и развернувшиеся на половине пути гончие, которых я бросил на поддержку. Удавка, созданная из стихийной энергии, не только тянула голову монстра вверх, заставляя того смотреть в потолок, но и начала вращаться на ней, будто диск пилы, вгрызаясь все глубже. Рокс попыталась нанести новые ранения твари, но из-за недавней подпитки ее действия почти не имели результата. «Прикажи гончим ударить огнем по моей команде», попросил Константин, напряженно вскинув руки, контролируя технику удавки, которую чернокнижник пытался разорвать своими когтями, которые уже полыхали темным пламенем. В магическом зрении было видно, что они вполне успешно разрывают технику, и только усилия моего напарника, направленные на ее восстановление, не давали разрушить удушающую петлю. Хорошо, кивнул я, отдавая соответствующий приказ через печать призыва, и гонщие и вместе с ними Роксана отпрыгнули в сторону, давая простор для действий Скуратова. Константин на миг ослабил контроль над техникой, и монстр торжествующе взревел, когда ему все же удалось разрушить технику. Но вместо этого он оказался в воздушной сфере, что не давало вырваться ему наружу. «Давай!» — выкрикнул мужчина, прикладывая все свои умения, чтобы удержать чернокнижника на месте. Короткая команда, и сразу с нескольких сторон в сферу ударили потоки пламени из глоток гончих. Пускай это не драконье пламя в исполнении Лены, но даже так жар, создаваемый гончими, Мог плавить металл за мгновение. Сфера, созданная Константином, была по своей сути не только своеобразной сдерживающей клеткой, но и концентрацией кислорода, который моментально вспыхнул от пламени, еще сильнее увеличивая силу адского пламени. Маги, у которых еще осталась энергия в источниках, вскинули руки, ставя защиту перед собой и остальными членами группы, так как от места, где только что был монстр, полыхнуло таким жаром, что дышать стало практически невозможно. Я, не выдержав, закашлялся, о чем сразу пожалел, так как горло сразу же обжег горячий воздух, а глаза и вовсе пришлось прикрыть. Правда, продлилось это всего несколько секунд, а потом Константин поставил щит перед нами и стало сразу легче. Несмотря на ужасающий жар, Из центра пещеры рядом с телом чернокнижника, который еще каким-то образом пытался бороться за свою жизнь, пускай уже в виде какого-то обрубка находился Церби. Этому демоническому волку такие температуры вообще не были страшны, так как его стая обитает в местах куда более экстремальных и попросту не выжила бы там, не имея природной защиты от огня. Именно он завершил дело, оторвав голову того, что некогда было человеком, и отбросив ее в сторону обожженная голова существа весело поскакала по полу пещеры, пока не остановилась недалеко от Скуратова. «Ну вот тебе и доказательства выполненной работы», — не удержался я от комментария. «Да иди ты!» — тяжело выдохнул Константин, которому весь этот бой дался куда сложнее, чем он хотел мне продемонстрировать. Вроде и сложных техник в его исполнении было немного, но постоянное восстановление техники — это тоже непросто — и требует очень хорошего контроля и постоянного вливания энергии, количество которой, конечно, и затраты в разы превышают естественное восстановление. А что, подмигнул я ему, неплохой трофей вышел бы. «Тебе надо, ты и забирай!» – практически выкрикнул Скуратов, зло посмотрев на меня. «Вот так-то лучше!» – улыбнулся я. А то изображал из себя уставшего от жизни старца. «Действительно, сейчас не время было расслабляться, и Константин должен был повести этих людей обратно как победитель, а не как человек, едва одержавший победу. Если уж он решил вести свою игру, то надо играть до конца». «Шутник», — покачал головой мужчина, верно поняв причину моих подначиваний. «Но голову действительно лучше взять с собой», — произнес он, подхватывая не самый презентабельный трофей. «Подарю ее Ярославу», – как-то нехорошо улыбнулся мой напарник. «Похоже, я зря предложил это в качестве трофея». «Брат, а ты не находишь, что несколько взорвался? язвительно произнес Ярослав Скуратов, посматривая на голову чернокнижника, которая представляла собой кошмарное зрелище. «Мы покинули шахту без особых проблем». Единственное, что трупы людей решено было забирать сейчас, и на следующий день еще раз пройтись по всем подземным уровням. Вдруг какой-то демон выжил и просто затаился. Из-за дополнительного груза и общей усталости добирались до грузового лифта даже дольше, чем шли до памятной пещеры. Наверху же нас уже встречала группа медиков и злой из-за действий моего напарника-скуратов. Но «Ну почему же? ухмыльнулся Константин. Я решил проблему, и вот принес тебе доказательства этого. Без спроса взял моих людей, закипая, но стараясь держаться, медленно проговорил Ярослав. Так еще и допустил их гибель. А ты ничего не путаешь? Чуть наклонил голову набок мой напарник. Это воины рода, и они подчиняются любому члену рода. Если бы это была твоя личная гвардия, то я бы их вообще не мог взять с собой. А то, что люди погибли... Но так у нас была не увеселительная прогулка, а самый настоящий чернокнижник под боком, под задницей, тихо поправил я, что пространственно было более верным. Точно, закивал Константин. А теперь давай подробнее! Медленно выдохнув, попросил Ярослав. Пересказ много времени не занял и после описанного Скуратов по-другому смотрел на принесенный трофей. Как же не вовремя! тихо пробормотал он. «Ты же понимаешь, что я такое не могу оставить, как дело рода?» Спросил Константин, дав несколько секунд на раздумье своему родственнику. «Забирай», — устало махнул рукой Ярослав. «Надеюсь, род к этому делу не будут приплетать?» «Не беспокойся. Все говорит о том, что данный индивид либо имел счеты с нашим родом, либо воспользовался пещерой как базой и проводил испытания. Так что расследование, если и будет, то лишь частично коснется рода». Ответил ему мой напарник. А вот дальнейший разговор между родственниками проходил наедине. Впрочем, я не сильно и сопротивлялся, когда меня вежливо попросили погулять. Внизу меня терпеливо ждали Роксана Сцерби, который вновь принял облик шпица и с любопытством осматривался по сторонам, слегка высунув язык. Ну, прямо милый песик на выгуле. Хорошо постарались, похвалил я обоих демонов, особенно ты, Роксана. «Благодарю, милорд», — улыбнувшись, поклонилась демонесса. «Это была сущая мелочь», — фыркнул Церби. «Я бы мог и сам справиться с ним». «Я и не сомневался», — кивнул я. «Ты очень эффектно поставил точку в нашем бою». Похвала пришлась по душе демоническому псу, и тот незаметно для себя замахал хвостом. «Вполне возможно, что действует Церби в полную силу, то проблем бы не возникло». Но ритуальный круг мешал демонам проникнуть внутрь. И так удивительно, как Рокс смогла сломать его. Что дальше, милорд? Обратилась ко мне с вопросом девушка. Сейчас Константин спустится и будет ясно. Но скорее всего поедем разбираться с проблемами в еще один город. И действительно, все наши дела в Екатеринбурге были закончены, и мой напарник не хотел задерживаться больше необходимого в нем. Еще три дня мы носились по городам, но по большей части я помогал с обнаружением демонов, которые не стали нападать на людей, а решили спрятаться. Пускай напрямую в расследовании я не участвовал, но уже можно было сложить картину произошедшего. Кто-то, скорее всего это был все тот же чернокнижник, на которого указывал шляпник, решил устроить кровавую акцию под Новый год. Практически одновременно в десятке крупных городов империи, были проведены ритуалы призыва демонов. Все эти ритуалы проводили люди, никак не связанные с миром магии и лишь преследующие свои цели. Кто-то из них, как произошло с Титовым, был обманут и думал, что получит совершенно другой результат, а кто-то осознанно шел на эти действия. В любом случае, кроме нашего случая с Дрейком, остальные участники ритуалов запятнали себя убийством живых, и даже если кто-то после ритуала выживал, Их все равно ждала тюрьма и смерть. В каждом случае в городе был организатор ритуала, который помогал советами его участникам. И только нам повезло натолкнуться на активно действующего чернокнижника. Правда, получить от него информацию уже не получится. Остальные действовали осторожнее и пока на них не смогли выйти. Все эти происшествия несли в себе независимый характер событий и на первый взгляд не выглядели как какое-то заявление. С другой же стороны, по словам все того же Константина, выходило, что прорывы случаются не так уж часто, и их отдел больше занят тем, что изымает проклятые артефакты или же предотвращает распространение знаний, которые относятся к разделу запретной магии. Так что такая массовость призыва демонов уже носила в себе явный вызов. Правда, пока непонятно, чего именно добивался организатор всех этих беспорядков. Да и использование одержимых для нападения на магические рода У меня было слишком мало информации, чтобы достоверно что-то предположить Вместо распутывания теории заговора Я кратко описал свои предположения И отправил их ответным письмом шляпнику Все же поддержка хороших отношений с владельцами черного рынка стоит очень дорого А то, что я передал, не попадает под гриф секретности И является лишь информацией не для массового распространения так как многие детали все равно не скрыть.